Гнат ратифицировал мирный договор в редакции Сципиона. Кстати, вот еще один пример Сципионова гуманизма. Мы помним отношение римлян к пленным. Оно было почти старинское. В лагеря, правда, пленных не сажали и в рабство не обращали, как это было при дядюшке Джо, но презирали и не уважали. А для римлян это половина смерти. Так вот, на одном из торжественных мероприятий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 сципиона не хотели отправлять в Африку. Он поехал сам, практически вопреки воле Сената, и принес Риму величайшую победу. Сенат опасался популярности Сцепиона, боясь его возможных монархических устремлений. Сцепион вернулся в Рим,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 прославиться для честолюбивого молодого человека, чем подать в суд наименитое лицо. И чем громче было имя ответчика, тем громче слава отважного юнца. О правдоподобии обвинений особо не заботились. Главным был процесс. Перед судом...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 Задачей врагов сципиона, которые действовали руками науськанных юнцов, было унизить величайшего гордеца, который всю жизнь не считал для себя возможным перед кем-либо в чем-либо оправдываться. Долгое время он был практически единоличным правителем всей Испании, привык ко всеобщему подчинению – Как унизительно ему будет выйти на форум в рубище и оправдываться перед зеленым юнцом, который обвинит его в растрате захваченных в одном из поверженных городов денег. Не вышло. Сцепион пришел на судилище в белой тоге.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 Пить гулять, возрадуемся, повернулся и по пошел. Огромная толпа, пришедшая поглазеть на унижение великана, на мгновение замерла, потом вдруг радостно взревела и повалила за своим кумиром, растерявшие сосудейские, Какое-то время обалдело смотрели на происшедшее, а потом побежали за всеми. Побежал даже обвинитель, вопя здравицы громче всех, как отмечает Валерий Максим. Но Сцепион понимал, что подобный трюк проходит только раз — и что его будут звать на суд снова и снова, пока не растопчут, а главное, будут прессовать из-за него его друзей и родню. И он, создавший Риму мировое имя, уехал из любимого города в отдаленное поместье, Вместе с Эмилией, так долго ждавший его с разных войн, навсегда не хорони меня в Риме.